Глава 51 «А где Хмелёва?» — вскричал Кавригин. «Александр Андреевич! Милый, родной!» И Древесного рухнула на колени перед Кавригином. Во второй раз «Благодетель!» сначала вытащили из грязи и открыли просторы и теперь спасли я ждала этого это судьба встаньте ковриген ровком поставил древесного на ноги где хмелева какая хмелева удивилась древесного и обиделась будто бы искренне причем тут хмелева вы пришли сюда ради хмелевй а я вам безразлично Она разревелась, в Кавригина, но при этом не показалась ему несчастной или изможденной тяготами сидения в камнях. «Анатолий», — распорядился Кавригин, «займитесь девушкой и успокойте ее. А нам с Питцбургом надо искать входы в дворцовое помещение. Готовы, Питцбург?» «Готов», — хмуро сказал Питцбург. «Я понимаю, Питцбург», — сказал Кавригин. Вас остановила интуиция. В лучшем случае добытчика, художника-медвежатника. По обыденным же понятиям грабителя. Вполне возможно, в том лабиринте что-то есть. Сундуки, скажем, с пиастрами. Мы находили там, то есть один из нас находил там, скелеты. Так или иначе, я должен доложить Острецову о ваших предположениях. Докладывай. — решительно заявил Питтсбург. «Это уже ничего не изменит. Сейчас надо выискивать поворотные камни, чтобы не колотить в стены на манер древесновой». «Древесновой?» — насторожился Питтсбург. «Не той ли, на которую поставили?» «Не знаю, кто на кого и зачем ставил», — сказал Кавригин, «а только девушка эта в слезах древесного». «А не ты ли на нее и ставил?» «Меня уверяют, что я на кого-то поставил», — сказал Кавригин. «Тогда другое дело», — быстро произнес Питцбург, а в глазах его был испуг. «Тогда надо отсюда убираться. Кабы мне объявили заранее, я бы на эту мудню и за миллион не подписался». «Быстро пошли отыскивать ходы». И ведь отыскали. Обидным и, несомненно, подозрительным показалось Ковригину то обстоятельство, что поворотный камень размером с ластик третьеклассника освободил проем в комнату, расположенную на первом этаже северо-восточной с колпаком башни замка. Именно в этой башне после приема в рыцарском зале были определены на ночлег и сам он ковригин и хмелева над ним и нааль свиридова и театральные люди среди них ярославцева и древесного на первом этаже в комнате одной из них ковригин с питбургом теперь и оказались вот вам и пленница мастислав федорович минут через десять в штабе поиска ковригин представил остреццову осевшую тут же на пол и прижавшаяся к стене древесному «Жива и на вид не голодная». «Древесного?» — воскликнул Острецов, чуть ли не в ужасе. «Это как сюда попало?» Древесного плечами, спиной готова была вмяться в камни. Слов не произносила, мычала, мотала головой. «А где Хмелева?» — кричал Острецов. «Мычание» в ответ. «Просковья! Будь благоразумна! Говори, где Хмелева!» Опять мычание и дрожь пленницы, чуть ли не спазмы. «Мстислав Федорович», — осторожно сказал Кавригин, «разумных слов мы от нее сейчас не услышим. Самое время показать ее врачам, понятно каким». «Вы правы», — сказал Острецов, остывая. «Афанасий!» «Если надо, отправляйте ее в Сиништур». «Я пойду», — робко заявил питсбург «Где тут моя хата? Буду ждать полного расчета». «Афанасия распорядится», — сказал Острецов. «И отправит куда положено». «И вам, Александр Андреевич, будет выплачен посильный гонорар». «Или вывод, как говорили во времена Великой Екатерины». «Ни о каких гонорарах уговора не было», — решительно произнес ковригин «И если вы полагаете, что я согласился участвовать в поисках Хмелевой ради денег, вы не угадали сущность моей натуры». Скверно вышло, пафосно, высокомерно даже, но не было в произнесенных Кавригиным словах вранья. «Ну да, вы ведь совершали рыцарское деяние», сказал Острецов и будто бы усмехнулся. «Мстислав Федорович, — сказал ковригин отправьте меня в слоистый Малахит, мне нужно отоспаться или хотя бы отлежаться. Нелегко оказываться в чужих душах и историях. Отлежусь, схожу в музей к подносам и отправлюсь в Москву. В моем пребывании в Синештуре и в Журине нет нужды». «Как скажете», — кивнул Острецов и тут же будто бы оценил свои слова секундной давности. «Извините, Александр Андреевич, был некорректен. Я и сам прилагал старания именно ради спасения Хмелевой. Откуда здесь образовалось древесного, пока понятия нет, но разберемся. Думаю, что нам с вами удастся еще переговорить, надеюсь на это». По тротуару перед слоистым малахитом куда-то волоклась публика. Ясно, что не всиротевший театр. Или Хмелева вернулась? Но если бы вернулась, хотя бы и только что, Антонова и Ангелина узнали бы сразу. И вдруг, в толкотне возле входа в гостиницу, ковригин заметил родственничка своего, Прохорова, архитектора, прогуливающегося с Дарлинг и Рен. «Привиделось», — посчитал ковригин Впрочем, не исключалось, что доводка изделия оригинальных форм происходила именно в Сиништуре, известном своими мастерами и художниками, и Прохоров с сотрудниками был призван сюда, имея возможность привидеться ковригину. Впечатлений сегодняшнего дня ему хватало. А потому Кавригин не стал разбираться, привиделось или не привиделось, а поспешил к себе в номер, постояв в секундных колебаниях перед дверьми ресторана. Вспомнилась тут же компания звезд театра и кино во главе с Натальей свиридовой и аппетит Кавригина тут же сменился изжогой.